Глава 28, -я. Наследник. «Алтимор», — проговорил Арвин, поднимая меч. «Я вызываю тебя на поединок. Пусть трон займет сильнейший». «Это, по крайней мере, будет справедливее», — заметила Дилайла. «Справедливее?» — первым воскликнул Кириан. «Хейнс, она годами травила тебя, чтобы ты ее слушался». Император нахмурился. «О чем ты?» Подсыпала тебе травки для потенции удовольствия. И ты в бреду, небось, думал, что подсунутые ей идеи твои собственные?» Я посмотрела на Дилайлу. Наложница сохраняла спокойствие. «Это ложь!» — холодно проговорила она. «В ту ночь триумфа меня тоже опоили», — продолжил Кириан. «Чтобы я изнасиловал неаду и поссорился с алом, «Все беды начались с этой девицы» пробурчал себе под нос Арвин. Хейнс посмотрел на брата, а затем на Делайлу. «Это правда?» — строго спросил он. Она развела руками. «Конечно нет! Они сейчас тебе скажут все, что угодно!» «То есть чьи по вечерам ты с ней не пил?» — спросил Кириан. «А когда долго не был в ее обществе, не чувствовал себя в печали?» Хейнс помрачнел еще пуще, так что его лицо... Даже побагровела. «Я думал, что...» «Это любовь, да?» Кириан покачал головой. «Ты пригрел на груди змею!» Пока император раздумывал, Арвин вышел в центр кабинета. «Это все неважно!» Он вытащил из ножен меч. «Ал, если ты не трус!» Алтимур отошел от отца и шагнул навстречу брату. «У нас с тобой давние счеты, еще за тот поединок!» Арвин криво усмехнулся. «Теперь я не буду с тобой нянчиться». Сталь лязгнула о сталь. Мужчины закружили в кровавом танце, и все внимание разом переключилось на них. Императора Кириана даже Дилайла смотрели на принцев, не отрываясь. Выпад, удар, блок, контрудар, уход. Снова выпад. Алтимора я в бою уже видела, и в его ловкости и силе не сомневалась. А вот Арвин удивил. Несмотря на его более худое телосложение и кольчугу, заметно замедлявшую его, он держался довольно неплохо. Да, не гнушался под ножик и атак из-под тишка, но Алтимор, похоже, на другое не рассчитывал, а потому умело парировал каждый удар. Арвин толкнул бронзовый бюст какого-то деятеля под ноги принцу, но тот через него перепрыгнул и ранил бы брата, если бы того не защитил доспех. Арвин швырнул валу под свечником, но принц увернулся и снова контратаковал. Он не хочет его убивать, в этом было все дело. Арвин сражался насмерть, ему нужна была победа любой ценой. Алтимор же стремился противника обезвредить, но если и ранить, то не смертельно. Снова удар, атака, блок, принц загнал брата в угол между стеной и шкафом с книгами. «Сдавайся», — объявил Алтимор, направив в сторону Арвина свой меч. Побежденный тяжело дышал и сверлил брата ненавидящим взглядом. Я затаила дыхание. Что сейчас будет? Со стороны коридора послышались громкие шаги. Принц отвлекся, и Арвин ускользнул в сторону. В кабинет прибыла целая делегация из десяти хорошо вооруженных воинов и девушкой во главе. «Исиль!» — воскликнули оба принца. Раньше я считала Джету красивой, но теперь стало ясно, что я не имела о красоте ни малейшего понятия. И Силь была божественно хороша. Черные волосы были только частично собраны в прическу, остальные словно плащом закрывали спину. У нее были большие синие глаза и ресницы такой густоты, что глаза казались подведенными макияжем. Мраморная кожа без единого изъяна и безупречные черты, словно одной из статуй в галереях дворца. У принцессы были широкие бедра и большая грудь, но точеная талия, которую, казалось, можно было обхватить руками, ей двигалась она плавно и грациозно, но с невидимой силой, как пантера. «Бунтовщики скоро пробьют ворота», — сообщила принцесса, и, несмотря на тревожные нотки, ее голос звучал как музыка. «Надо, чтобы к ним кто-то вышел и успокоил». «Ваше Величество», — она обратилась к императору. Если позволите, я отправлю голубя в реферот. В империю прибудут войска моего отца, чтобы помочь навести порядок. Хейнс открыл было рот, но Алтимур ответил за него. «Нет», — отрезал он, — «никаких войск. Я сам выйду к повстанцам, как только император подпишет отречение». Силь вскинула соколиные брови. «В твою пользу, надо думать», — спросила она. «Это еще не решено», — выкрикнула из угла Дилайла. Молчи, буркнул император. Мы с тобой еще не разобрались. Ваше величество, не сдавалась наложница. Подумайте о стране. Наш сын готов заключить союз с Реферот. Принцесса, перебил ее голос Кириана, кого из двоих принцев вы поддерживаете? Мне вспомнилось, что Иссиль писала письма обоим, но значит ли это, что ей все равно на чью сторону встать? Господа произнесла девушка мягко, но так, что нельзя было не послушаться. «Вы не могли бы оставить нас с принцем Алтимором наедине?» Хейнс схватил Дилайлу за локоть. «Охотно! Нам все равно надо кое-что выяснить!» Он вытащил наложницу из кабинета в гостиную. Кириан отступил к дверям, но покидать кабинет не стал. Арвин и вовсе уходить не собирался. «Исиль, почему ты выбрала его?» спросил он напрямую. «Я никого еще не выбрала», — ответила девушка. «Но, если я правильно понимаю, это Алтимор привел к стенам дворца бунтовщиков». «Сначала нам надо разобраться с ним, так что будь добр, подожди в соседней комнате». Двое охранников и силь красноречиво двинулись в сторону Арвина. Тому не оставалось иного, как подчиниться. А я чуть не присвистнула. Лихо же иноземная принцесса скомандовала в чужом доме. Впрочем, у нее сейчас было самое выгодное положение. Ее охрана была еще при ней, а повстанцы штурмовали не ее дворец. Алтимура и Силе отошли ближе к окну, оказавшись ко мне так близко, что я занервничала. Только бы не чихнуть и себя не выдать. Ал, начала принцесса, перейдя на свой скитон. «Моим войскам потребуется не меньше двух недель, чтобы прибыть в Фортундейл. Это самый оптимистичный прогноз». Я понимаю, почему ты выбрал вернуться на волне бунта, но толпа не ограничится разграблением дворца. Что ты им пообещал? Отмену рабства по всей стране, прямо ответил Алтимор. От удивления сильно морщила высокий лоб. Ты с ума сошел? И тут же себя одернуло. Впрочем, за меньшим они бы и не пошли. Что ж, надо подумать, на что отвлечь их внимание, пока не прибудет подкрепление. Нет и силь. Качнул головой принц, я не обманывал их, чтобы сместить своего отца или Арвина. Рабство оттянет нашу страну назад. Его давно пора запретить. Принцесса коснулась его лба аккуратной ручкой. Вроде жара нет. Ладно. Она быстро собралась. Это мы еще обсудим. Тут нечего обсуждать, возразил Алтимор. Я уже принял решение. Ты не сможешь без моей поддержки, стояла на своем и силь. И как у твоей будущей жены, у меня в таких вещах должно быть право голоса. Исиль, принц совсем понизил голос, но я все равно могла его слышать. Я бы хотел заключить с реферот союз ради мира и процветания всего континента, но я не могу на тебе жениться. Как это? — не поняла принцесса. Неужели это из-за той северянки? Сплетники не врут? Алтимор кивнул силь была ниже его роста, но все равно умудрялась смотреть нисходительно. «Послушай, я прекрасно понимаю, что у тебя будут любовницы. Эта девочка другая, мне все равно. Мы сейчас говорим о государственных делах, а не о личных. Ты хочешь потерять все?» Алтимор улыбнулся. «Забавно, что ты сформулировал вопрос именно так. И пояснил». Однажды мне предсказали, что у меня в жизни будет выбор, все или ничего. Не знаю, Силь, поймешь ли ты, но не ада для меня все. Принцесса закатила глаза. Ты точно заболел?» Она вздохнула. «Но, сказав это, добавлю». Алтимор расправил плечи, так что от его фигуры повеяло силой, а его мягкий голос вдруг сделался жестким. «Если ты поддержишь притязание Арвина...» Мы навсегда станем врагами. На Иссиль угроза подействовала. Я заметила, как она слегка вжала голову в плечи и даже ничего не ответила. Кириан, принц обернулся. Приведи обратно моего отца. Он так и не поставил подпись. Лорд кивнул и, выйдя, вернулся с императором. Пока принц общался с Иссиль, Хейнс связал руки Дилайлы впереди и теперь вел ее за собой, словно на поводке. «Что вы решили, принцесса?» — поинтересовался император. «Что я умываю руки?» — ответила Силь. Принц Алтимор четко дал понять, что не нуждается в моей помощи, но и ссориться с ним я не рискну. Делайла рассмеялась. «Зато ваш отец Силь, будьте уверены, не упустит шанса воспользоваться бардаком, а когда в империю придут реферодские войска, они уже не уйдут никогда». «Молчи!» гавкнул на нее Хейнс. — Не знаю, что решит мой отец, — осторожно ответила Исиль, — но ее никто не слушал. — Ты так и останешься последним императором, — продолжила Дилайла, еле сдерживая истеричный смех, — потому что империи больше не будет. — А чему ты радуешься? — удивился Кириан. — Это коснется и твоего сына потому что с того самого дня, когда меня привели в цепях и поставили на колени, я мечтала вашу проклятую империю разрушить. Хейнс сжал челюсть так, что заиграли желваки. Он скинул руку, и мне показалось, что сейчас он Дилайло ударит. Но вместо этого широким шагом добрался до стола и одним росчерком поставил под отречением подпись. На мгновение все замолчали. Кириан деловито свернул листок и отправил себе за пазуху. «Прощайте, господа!» — нарушила тишину и стиль, и, махнув своим людям, зашагала к выходу. Она почти покинула кабинет, как один из реферодских солдат ее окликнул. «Ваше высочество, тут вот еще...» Крепкая мужская рука ухватила меня за шиворот и вытащила из-за шторы. Я даже не услышала, как он подкрался. На меня уставились все присутствующие. «Не-а, усал Тимур и подбежал ко мне...» Что ты здесь делаешь? Ты же обещала. Иссиль посмотрела принцу в спину, а затем на меня. Как вы решаете дела государства, если не можете разобраться в одной семье? Да, тут все просто, в дверях появился Арвин. Он держал наготове лук заряженный стрелой. Наконечник смотрел в нашу с принцем сторону. Алтимор сейчас напишет бумагу, что сам присягает на верность мне, как единственному наследнику, а затем, ваше высочество, мы поженимся, и все ваши мечты о мирном и процветающем континенте исполнится. Людей силь посмотрели на нее вопросительно, и она раскрыла ладонь в успокаивающем жесте. Похоже, ей самой было интересно, как же дальше развернется действие. Давай, брат, Арвин потряс луком. Пиши, или она умрет. Принц посмотрел мне в глаза, так словно хотел сказать, но я же просил. Я виновато потупила взгляд. «Пиши!» — прикрикнул Арвин. Алтимур повернулся к нему. «Опусти лук», — холодно проговорил он, — «я сохраню тебе жизнь». Лжепринц зло ухмыльнулся. «Если мне не достанется то, что я хочу, то и тебе». Через мгновение он разжал пальцы. Тетива свистнула, и стрела понеслась в нашу сторону. Я не успела понять, что произошло, увидела перед собой Алтимора, а затем мое плечо что-то прожгло. Я оказалась на полу, накрытая телом принца. «Взять его!» — приказала своим людям Исиль. Но связали ли Арвина я уже не видела. Лишь смотрела на мертвенно бледное лицо любимого. «Что ты натворил?» — прошептала я. Он навалился на меня всей своей тяжестью, а над его головой торчало оперение стрелы. Она прошла сквозь него и меня лишь поцарапала. Но жгло от этой царапины так, что и я вскоре лишилась чувств. Сквозь плотную удушливую темноту я слышала незнакомые голоса. «Ваше Высочество, стрела была отравлена. Мы пока не знаем, что за яд. Да, она еще дышит. Ал? Ал еще дышит?» В гуле чужих голосов я различила Кириана. «Держись, девочка, не сдавайся». Кажется, от его мозолистая рука погладила меня по голове. Мне хотелось открыть глаза, мне хотелось ему ответить, но я не могла пошевелиться. Весь мир для меня стал черным и неживым. Не знаю, сколько прошло времени... Мгновение или целая вечность, было не понять. Но когда я сумела таки разлепить веки, то вокруг меня был лишь серый вязкий туман. Сквозь него виднелись черные стволы деревьев, под ногами лежала сухая сырая земля, тоже подернутая дымкой. Ни травы, ни даже опавших листьев. Мертвый лес. «Эй!» — позвала я. «Меня кто-нибудь слышит?» Тишина была идеальной. Я посмотрела вниз на свои ноги, босые стопы утопали в тумане. На мне была длинная просторная туника черного цвета, а под ней лишь голое тело. В мертвом лесу не было ветра, но от холода я все равно поежилась. Эй, снова позвала я и пошла вперед. Куда-то же надо было идти. Только мертвый лес казался совершенно одинаковым со всех сторон. Раскоряченные деревья, голые ветви напоминавшие когтистые лапы, и бесконечный туман. Я не сразу поняла, что над головой не было солнца, а ничего, даже я сама не оставляла тени. Меня окружал монотонный бледный серый свет. И чем дальше я шла, тем больше казалось, что я стою на месте. Вот это раздвоенное дерево ведь точно же видела, или нет? Или то было просто на него похоже? Уставшая, я несколько раз останавливалась, но тогда туман словно становился плотнее, я боялась, что совсем в нем утону. А потому снова начинала идти. Наконец впереди появилось что-то вроде просвета, напоминавшего свет солнца сквозь облака. Я прибавила шагу. Серую землю лениво облизывала такая же серая вода. Кажется, передо мной было озеро. При моем приближении туман рассеялся, я увидела причаленную к берегу черную лодку в ней сидел человек в просторной черной мантии с капюшоном из под которого не было видно лица здравствуйте я приблизилась он поднял голову и я поняла что лица не было видно потому что его не было под капюшоном была лишь чернота здравствуй неада ответил он мужским голосом вы меня знаете удивилась я кто вы «У меня много имен. Одни называют меня Эором, другие...» Он перечислил несколько северных богов. «Выходит, они все-таки были едины. Не было никакого противостояния на самом деле, лишь разные имена для одного и того же». «Я умерла», — догадалась я. «Вот яда в стреле, а это загробный мир». «Не совсем», — возразил Эор. Мы находимся в Межмирье. Когда ты будешь готова, я отвезу тебя в новую жизнь. Так, я глубоко вдохнула, стараясь не поддаваться панике. Бег, крики мне точно сейчас не помогут, а обморок тем более. Вы не знаете, Алтимор тоже здесь? Спросила я. Эор качнул головой. Порог между одной жизнью и другой каждый проходит в одиночестве. Садись рядом. Он протянул мне руку, облаченную в черную перчатку. Я помедлила. Но мне важно знать, жив ли он. Для тебя это уже ничего не изменит, сказал Иор. Ты можешь остаться в туманном лесу навсегда, стать одной из заблудших душ, или отринуть прошлое и открыться новому. Твой выбор! Я обернулась. Позади меня были лишь голые черные деревья. Оставаться в таком месте навсегда, конечно, не хотелось, но и садиться в лодку было страшно. Даже если ничего не изменит, упрямилась я, мне важно знать, жив ли Ал. Пока ты цепляешься за эти чувства, ты не можешь двигаться дальше, говорил Бог. Значит, вы не ответите? «Я здесь для тебя, не ада», — сказал Эор, — «и не для кого больше. Решай, идешь или остаешься». Что ждет меня в новой жизни? Мне хотелось потянуть время, как будто это могло мне чем-то помочь. «Ты уже знаешь, что и на этот вопрос я не отвечу». «Догадываюсь». Я вздохнула. Странно, что Эор называл это выбором. Какой тут может быть выбор? Береника упоминала яд, Арвин смазал им стрелы, чтобы убить наверняка, а Алтимору досталось даже больше, чем мне, если я мертва, то и он тоже. Как негорестно это было признавать, других вариантов не было. Мне захотелось разреветься, но в этом странном месте даже не было слез, только боль, разрывающая грудную клетку, как обезумевший зверь. Что я натворила? Почему не послушалась своего принца? Без меня он бы справился, а теперь... — Может, мы встретимся в новом мире? — спросила я Иора. — Все может быть! — кивнул тот. Я подняла подол черной туники и уже собралась было шагнуть в лодку, как где-то вдалеке послышался голос. Он звучал так тихо, словно в моей голове. Я резко обернулась. Голос был едва различимым, но все же мужским. Он пел. И не что-нибудь, а влюбленных в тумане. «Простите, я не могу», — пробормотала я и бросилась обратно в лес. «Ты останешься здесь навсегда?» — донеслось мне в спину. Я побежала вперед, прямо сквозь туманы. По странному совпадению мне не попалось на пути ни одного дерева. Они словно расступались в стороны. Или мои ноги сами следовали по невидимой тропе. Песня стала отчетливее, и, замедлив темп, я тоже запела. Туман сгустился, и теперь не было видно дальше вытянутой руки. Но я не переставала петь, и вскоре вокруг все стало совсем серым. Даже деревья куда-то пропали. Только я в плотном облаке, и голос, его голос. Впереди появились темные очертания. Я вытянула руки, и через мгновение мои ладони коснулись его. Мы бросились друг к другу одновременно. Я прижалась к груди принца, и он обнял меня так крепко, словно боялся, что я исчезну. Я поднялась на цыпочки, стоила нашим губам слиться в поцелуе, как вокруг все вспыхнуло, будто охваченное пламенем. Я открыла глаза и сощурилась от яркого света.